Старлей подошел к подобию барной стойки, сколоченной из необструганных досок. За нею хозяйничал Вася Винт, бармен, скупщик артефактов и по совместительству информатор разведотдела бригады. Костик поставил на стойку переноску с младенцем, накрытую накомарником. Ребенок сладчайше спал. — Привет. У тебя молоко есть? — спросил Костик. Винт узнал офицера, глаза его забегали. Я спрашиваю, молоко есть? Бармен наконец овладел собой. Деньги покажи, потребовал он наглеца такой. Костик вынул котелок и открыл его. Мягкое сияние слюды озарило подвал. Даже игроки оторвались от карт, любуясь светом чистой красоты. Винт сгреб артефакт под стойку, и свет погас. Вместо него бармен отсчитал купюры. Торговаться здесь было не принято. есть гущенка, четыре банки сказал он давай все так ведь консервы здесь того кусаются дорого их тащить через кордон наплевать банки переместились из под барной стойки в ранец к разведчику костик приподнял край накомарника мальчик спал как ангел что у тебя насчет пожрать спросил старлей есть вины отбивные и картошка котлеты жарец «Советую дождаться котлет, потому что, сам знаешь, кабанчики тут же и листы». «Слушай, давай что есть, а то жрать хочу так, что переночевать негде». Бармен не соврал, отбивная оказалась неугрызимая. «Интересно, откуда здесь продукты берут?» «Ну, с кабанчиком понятно, застрелили за околицей, а картошка?» «Не на блокпостах же они ее покупают?» «Вяло пережевывая мясо, Костик задремал». Из забытья его вывел хлопок по плечу. «Привет, взводный! Вот уж не думал тебя здесь увидеть!» Случилось то, чего Костик боялся больше всего. Его опознал кто-то из сталкеров. И Костик даже знал, кто. «Привет, старший сержант Михно!» «Как тушенка разошлась?» Старлей отлично помнил бывшего старшего сержанта, служившего в бригаде по хозяйственной части. Контракт с ним разорвали раньше срока, решив, что так будет лучше и для бригады, и для Михно. Из счастья парень ушел сильно обиженный. От такого пощады не жди. Сейчас, когда Михно узнал взводного, у последнего осталась единственная возможность разойтись со сталкерами мирно, заговорить им зубы. А если не удастся... «Что ж, патронов на всех хватит!» «Так в какую цену пошли консервы?» — повторил вопрос Костик. «Который ты в бригаде тырил?» Публика в подвале загудела, крыс не любят нигде. «Он в ввв бригаде служит!» — крикнул Михно. «Значит, к нам мент поганый заглянул!» — сказал детина с распятием, вставая. Запомни, дядя, менты и внутренние войска – это две разные философские категории, поправил сталкера Костик. И вообще, у тебя что? Проблемы? Подходи, я их решу на счет раз. Только сейчас все заметили, что разведчик держит в руке пистолет. Когда он успел его достать, черт его знает. И направлен пистолет прямо в живот здоровяка с, с распятием. Компания оборванцев разом поднялась, парни заспешили к выходу. Бродяги почуяли, что сейчас прольется ведро чьей-то крови и решили в этом не участвовать. — Так, если у кого здесь проблемы, подходи по одному, — объявил Костик. — Я их решать буду. В этот момент ребенок проснулся и обнаружил, что на него, такого миленького и хорошенького, никто внимания не обращает, да еще какая-то дурацкая сетка на лице. Малыш набрал побольше воздуха и заорал. Если бы в этот момент в подвале разорвалась граната, она произвела бы меньший эффект, чем детский крик. «Слушай, а что это у тебя?» — осторожно спросили у Костика. «Это пацаны», — сказал Старлей, сдергивая на комарник сумки, — «самый редкий артефакт. Называется «Детеныш человеческий, обыкновенный». Я его от самого мостового тащу, где самолет упал. Народ в подвале загудел, старатели вытягивали шеи, чтоб хоть одним глазком глянуть на чудо природы ребенка неведомо, как занесенного в зону. Костик понял, что сегодня, кажется, его убивать уже не будут. — Мне тут кто-нибудь даст слово? — резкий голос перекрыл гул толпы. Народ в подвале разом стих. Из-за стола поднялся мужчина лет сорока на вид с аккуратно подстриженной бородкой. В его одежде не было ничего особенного. Те же ботинки с высоким берцем, свитер с воротником под горло. Рядом на лавке лежал его плащ. И все же от остальной публики он отличался разительно. Рожи у сталкеров были, скажем прямо, бандитские. Увидишь такие в темноте, испугаешься. А у бородача было лицо интеллигента. Настоящего профессора в эмиграции или доктора. Костик почему-то сразу решил, что Бородач имеет отношение к медицине. «Так, что тут у нас?» Бородач подошел к стойке, взяв малыша за ручки, посадил, затем с ловкостью, которую трудно ожидать от мужчины, раздел его. Все в подвале, включая Михно и самого Костика, благоговейно наблюдали за его действиями. «Нормальный, здоровый ребенок!» — констатировал Бородач. «Только уж больно зачуханный. Ты его неделю не мыл?» «Сутки», — уточнил Костик, с тех пор, как на месте крушения самолета подобрал. «А ты знаешь, что его монолит ищет?» «В курсе». «Служивый, ты и не ребенку случайно сгущенное молоко покупал?» — спросил Бородач. Костик кивнул. «Слушай, ты совсем больной? Грудничку, сгущенку давать? Это ж додуматься надо!» «А что, есть варианты?» «Варианты есть всегда!» У хоббитов одна тетка недавно пятого родила, у нее молока хоть залейсь. вот она-то и покормит наша дитятка. Только сперва помоем его. Бородач обернулся к сталкерам. Значит так, этот парень, указывающий шест на Костика, уйдет со мною, целым и невредимым. Всем все ясно? Публика нестройно ответила, что де все ясно, но если еще раз ввв попадется, уж тогда-то они ремни у него со спины нарежут. Несомненно, Бородач пользовался среди сталкеров авторитетом, и с ним здесь старались не ссориться. Взяв ребенка под мышки, Бородач понес его на кухню. Костик, подхватив ранец, сумку, автомат, побежал следом. Посреди кухни дышала жаром громадная дровяная плита, за которой хозяйничала толстая баба-повариха в пропотевшем халате на голое тело. — Афанасьевна, кастрюлю давай! — закричал бородач. «Быстро — Быстро! Повариха только руками всплеснула. Многое она повидала на своем веку. Но чтоб младенчика живьем варить, такое с ней было впервые. — Дмитриевич, вы же взрослый человек, постыдились бы! — Цыц! — Я уже сорок лет, Дмитриевич, и не тебе меня учить. Кастрюлю давай. Да не то, вон у тебя выворка стоит, ее давай. Горячая вода есть? При виде выворки с водой малыш задрыгал ручками и ножками, как лягушонок в луже. Купаться он любил. Посадив ребенка в выворку, бородач вытер пот с лица. — Ну и жара тут у вас! Бородач стянул с себя свитер и остался в тельняшке и камуфляжных штанах. Сейчас он напоминал профессора на даче. «Купай его!» — велел Бородач Костику. «А я сейчас другим делом займусь». «Как купать?» — растерянно спросил Старлей. «Как хочешь. Только смотри, чтобы он воды не наглотался». Старлей спустил комбинезон и перевязал его рукавами на поясе. Взяв малыша под мышки, Костик сказал... «Ну что, пацан, поплыли?» И мальчишка поплыл. Так что брызги полетели во все стороны. Бородач тем временем рыскал по кухонным полкам. «Афанасьевна, признавайся, куда ты гречку делала?» Повариха молча выставила на стол пакет, и вид у нее при этом был очень грозный. «Служивый, я полагаю, твоя задача на сегодня такова — вынести ребенка из зоны», — рассуждал Бородач, помешивая кашу. «Сделаем это следующим образом. Идем до горелого хутора к хоббитам, там кормим ребенка и ночуем. Утром кормим дитя повторно и выходим к периметру. Вопросы есть?» У Костика вопросов не было. Он вынул малыша из воды и завернул в протянутое поварихой полотенце. «А у меня есть вопросы», — сказал Бородач. «Бойцы-монолиты шныряют по всей округе. По вашей душе надо полагать». Сюда они не сунутся. А вот перехватить нас в пути им ничего не стоит. Путей в зоне не так уж и много. Все они монолиту известны. Костик и сам это отлично понимал. Слава богу, не первый год в разведке. — Я пойду через сумеречные земли, — сказал он. — С ребенком? — ужаснулся Бородач. — Да от вас там костей не останется. — Разве есть другие варианты? — Я же говорил, варианты есть всегда. Бородач снял разварившуюся кашу с огня. «А сейчас мы будем кушать». Хоть Бородач и обладал немалым авторитетом, ребенок плевал на него в буквальном смысле этого слова и при этом пытался ухватить незнакомого дядю за ус. Вскоре и малыш, и его кормилец были обляпаны варевом с головы до ног. «Как только мамка с ним справляется!» изумлялся Бородач, вытирая кашу с лица. — Нет у него больше мамки, — мрачно уточнил Семенов. — У мостового зверье ее кости уже растаскало. А младенец, не зная этого, от души веселился, запуская ладошку в миску и размазывая кашу по всему вокруг. — Ладно, — отшвырнул миску бородач, — умывай его и выходим. Пойдем через сумерки. Если зона — это самое таинственное явление на земле... То сумерки — это тайна в квадрате, люди в них пропадали. А вернувшиеся из сумеречных земель рассказывали вещи, сколь ужасные, столь поразительные. Сталкеры эти места обходили десятой дорогой. «Расклад у нас такой», — говорил Бородач на ходу. «У тебя есть небольшой шанс пройти через сумерки. У меня этот шанс чуть побольше». Но а с ребенком мы там не пройдем никогда. Стоит ему заплакать, даже просто чихнуть не вовремя, и все, конец путешествию. Что будем делать? Есть у меня приятель, скажу прямо не совсем обычный. Он сможет обеспечить нам зеленую улицу через сумерки. Сейчас мы пойдем прямо к нему».